Дурга и Кали Сводное имя их, как и других ипостасей жен Шивы, Деви, но в то же время Деви имеет и самостоятельный культ. Ей посвящено множество храмов, и все же наиболее известна она в ипостасях Дурги и Кали. Множество шиваитов почитает этих богинь. Некоторые из них шактисты даже предпочитают их, поклоняясь им в первую очередь. Богиня Дурга, грозная, десятирукая, сопровождаемая львом, считается грозой демонов и в то же время олицетворяет великую мать, женское начало в природе. Храмы Дурги всегда полны а осенью ее активные почитатели устраивают в ее честь пышный фестиваль, который в некоторых частях Индии, особенно на северо-востоке, в Бенгалии, является главным и наиболее красочным праздником года. В дни этого праздника Дургапуджи, который тянется 10 суток, на берегу Ганга, близ Калькутты, выстраиваются многие сотни и тысячи скульптурных керамических изображений богини, богато из фантазии убранных и разукрашенных. Толпы участников праздника оценивают и сравнивают их. Авторы лучших произведений испытывают законную гордость, а Брахмана перед статуями совершает в течение трех дней по нескольку ежедневных богослужений. Приносит идолам богини в жертву различные виды продуктов. Страница 245. В последний день на закате солнца все статуи подносятся к реке. Их помещают на плоские деревянные плоты и пускают по воде. Под торжественные пение участников они одна за другой погружаются в священные воды Ганга. В облике Калия Жена Шивы проявляет себя более сурово. Вообще облик Кали суров и страшен. Это трехглазое чудище со скаленными зубами, высунутым языком, множеством, чаще четырьмя, рук, в которые вложено оружие. Ее серьги в виде тел младенцев, ожерелья из черепов. Праздники в ее честь красочные и популярны. Но ее боятся, и потому почитают, принося кровавые жертвы. В калькутском центральном храме богини Калитхат приносят в жертву живых козлят. Кали считается покровительницей всех, занятых нечистыми делами, в том числе профессиональных преступников, грабителей и убийц, не говоря уже о членах касты душителей тхагов, убивающих людей в ее честь. В поклонении Дурге и Кали, равно как и великой Деве и другим богиням, включая и тех, кто не является женами Шивы, жена Вишну Лакшми, богиня наук и искусств Сарсфати и другие, Отражен древний культ женского начала, плодородия и размножения. Но в рамках системы развитого индуизма этот культ принял, как упоминалось, облик шактизма и приобрел своих иступленных поклонников. Более всего этот культ распространился в северо-восточной части Индии. Именно здесь получило широкое распространение идея, согласно которой энергетическая сила Шакти реализуется в момент слияния мужского и женского начала, что сыграло свою роль в расцвете в индуизме культа Камы. Культ Камы, искусство любви, тесно связан с культами Шивы и Шакти. Культура половой любви в Индии В древности была в центре внимания, а опыт и знания в этой сфере являются достоянием жрецов специальных каст. Уже на рубеже нашей эры было разработано учение о трех ценностях – триварга – дхарме, духовно-религиозные, артхе, материальные и каме, любовно-чувственные. Культ Камы, поставленный рядом с Дхармой и Артхой, был возведен на высокую ступень серьезного социального значения. Искусством любви должен был владеть каждый, причем культ чувственных наслаждений не сказывался негативно на моральном стандарте общества. Страница 246 Семья в Индии всегда была крепка. Не исключено, что благодаря все той же каме искусство любви было призвано компенсировать отсутствие практики браков по любви. Вечными носителями и практиками камы считались в Индии хромовые танцовщицы девадаси, португальские баядеры, в специальных храмах, отдававшиеся брахманам-жрецам храма и платившим храму паломникам. Красота и искусство этих жриц всегда привлекали. Профессия их, как правило, была наследственной. Дочери становились девадаси. Искусство камы в Индии никогда не рассматривалось как форма проявления инстинкта. напротив Оно считалось символом упорядоченных, культивированных взаимоотношений людей, имевших целью наисовершеннейшее удовлетворение мужчины и женщины. В мифах не раз упоминается о том, что мужчина обязан дать такое удовлетворение, воспылавший к нему страстью женщине, даже если она замужем.